Прошло всего несколько дней, и, раскрыв утреннюю газету, Рэтвуд увидел сообщение о том, что премьер-министр намерен созвать Королевскую комиссию по чудо пищи. С газетой в руке Рэтвуд помчался к Бенсингтону. «Я уверен, это все проделки Уинглса. Он играет на руку Кейтрэм, без конца болтает о пище и о ее последствиях и только будоражит людей». «Если так будет продолжаться, он повредит нашим исследованиям. Ведь даже сейчас, когда у нас такие неприятности с моим малышом...» Бенсингтон согласился, что это очень дурно со стороны Уинклса. «А вы заметили, что он теперь тоже называет ее только чудо-пищей?» «Не нравится мне это название», — сказал Бенсингтон, глядя на Рэтвуда поверх очков. Зато для Уинклса в нем вся суть. А чего он, собственно, к ней прицепился? Он же тут совершенно ни при чем. Понимаете, он старается ради рекламы, — сказал Рэдфорд. Я-то плохо понимаю, для чего это. Конечно, он тут ни при чем. Но все начинают думать, что он-то ее и выдумал. Разумеется, это не имеет значения. Но если они... — От этой невежественной, нелепой болтовни перейдут к делу, — начал Бенсингтон. — Мой Тедди уже не может обойтись без пищи, — сказал Рэдфон. — Я тут ничего не могу поделать. На худой конец... Послышались приглушенные пружинистые шаги, и посреди комнаты, по обыкновению потирая руки, возник Уинклс. — Почему вы всегда входите без стука? — спросил Бенсингтон, сердито глядя поверх очков. Уинклс поспешно извинился. «Я рад, что застал вас здесь», — сказал он Рэтвуду. «Дело в том...» «Вы читали об этой королевской комиссии?» — прервал его Рэтвуд. «Да», — ответил Уинклс, на минуту растерявшись. «Да». «Что вы об этом думаете?» «Превосходная мысль», — сказал Уинклс. «Комиссия прекратит весь этот крик и шум. Разрешит все сомнения. Заткнет глотку Кэйтриму. Но я пришел не за этим, Ретвуд. Дело в том. Не нравится мне эта Королевская комиссия, сказал Бенсингтон. Все будет в порядке, уверяю вас. Могу вам сообщить, надеюсь, это не сочтут разглашением тайны, что я, возможно, тоже войду в состав Комиссии. Промычал Ретвуд, глядя в огонь. Я могу все повернуть, как надо. Могу доказать, что, во-первых, эту самую пищу совсем не трудно держать под контролем. и во вторых что катастрофа вроде той какая произошла фииклей брау просто не может повториться разве только чудом а такое авторитетное заявление это именно то что нужно конечно я мог бы говорить с большей убежденностью если бы знал но это так к слову а сейчас я хотел бы с вами посоветоваться тут встает один небольшой вопрос дело в том что собственно Я оказался в несколько затруднительном положении, и вы могли бы мне помочь. Ретвуд удивленно поднял брови, но в душе обрадовался. — Дело совершенно секретное. Да". — Говорите, не бойтесь, — подбодрил Ретвуд. Недавно моим попечением вверили ребенка, ребенка одной высокопоставленной особы. Уинклс откашлялся. — Мы вас слушаем, — сказал Ретвуд. Признаться, тут немалую роль сыграл ваш порошок. И ведь широко известно, как я вылечил вашего малыша. Что скрывать, многие сейчас настроены очень враждебно по отношению к пище. И все же среди наиболее разумных людей. Но действовать нужно осторожно, понимаете? Очень постепенно. И однако ее светлость, я хочу сказать, моя новая маленькая пациентка, — э, Собственно, это предложил ее отец. Э, сам я никогда бы не...» Редвуд с изумлением заметил, что Уинклс смущен. — А я думал, вы сомневались, следует ли применять этот порошок, — сказал он. — Это было минутное сомнение. И вы не собираетесь прекратить в отношении вашего малыша? — Конечно, нет! Насколько я понимаю, это было бы убийством. Я бы ни за что на это не пошел. «Вы получите порошок», — сказал Рэтвуд. «А не могли бы вы...» «Нет», — сказал Рэтвуд. «Никаких рецептов не существует». «Простите за откровенность, Уинклс, но напрасно вы стараетесь. Я приготовлю порошок сам». «Что ж, мне все равно», — буркнул Уинклс, метнув злобный взгляд на Рэтвуда. «Да, все равно». И чуть помедлив прибавил. «Уверяю вас, меня это ничуть не огорчает».